ленивых курильщиков, сидящих на курточках и облепивших своими молчаливыми фигурами теневую сторону домов. Чад от прогорклого масла, на котором над кострами приготавливают пищу, поднимается до небес. Но, впрочем, самого чада мы в автобусе не ощущали, так же, как и жары, перемалываемой мощными кондиционерами». Мы ведь все, считаются немало заплатили за наше путешествие к чудесам света. В слове «Египет», как в волшебном ларце, сама по себе мерцала, нежилась какая-то тайна. И мы все приготовились впитать это все без остатка. Открыв, а если надо, поддерживая перстами свои жадные очи. Но, как не настораживали нас собственный пытливый ум и жажда впечатлений, довольно скоро под культурологическую, почти школьную песню гида все поскушнели и занялись своими разговорами. Соседка моя, Ксения Макарна, сначала была весела, как утренняя птичка. «Ах, ах, дорогой Влад!» Она каждый раз сбивалась и все норовила говорить мне «вы». Я сразу делал серьезные глаза, и она поправлялась. «А ты только посмотри сам! Живая финиковая пальма!» А эти желтые разрастания под листами на вершине ствола, похожие на внезапно севший рой пчелы, и есть натуральные финики? Или «Ах, ах дорогой сын!» Вопросы Ксении Макарны касались самых разнообразных сторон жизнедеятельности, и здесь, чтобы не показать свою некомпетентность, приходилось все время держать себя в интеллектуальном напряжении, как капитану одесской игры на центральном телевидении «Что, где, когда». «Ах, дорогой Влад, почему на улицах так много военных? И как им только не жарко в форме? Я объяснил ей политическое состояние Египта, несколько напоминающие, как и везде на Востоке, тиранию. Рассказывал о гибели Анвара Садата от рук заговорщиков и о вечном стремлении восточных деспотей к перевороту. А форма — дело привычки к климату. И на другие такие же никчемные и полудетские вопросы Я давал самые исчерпывающие и подробные ответы. Но, в конце концов, мой богатенький дружок нанял именно меня, педагога и кандидата наук, к старикам кем-то вроде гувернера. И мой долг порядочного человека все честно отработать, в том числе и интеллектуальную часть программы. Когда за окнами автобуса окончательно пошла однообразная скучная пустыня, вопросы у Ксении Макарны поистощились. И она предложила мне разобраться с голубеньким сундучком с сухим пайком, которым каждого пассажира-туриста, сходящего с нашего парохода-парома, снабжала заботливая администрация. Это было, конечно, очень забавно. По извивающемуся на плавному мосту соединяющему наш корабль и берег, идет строй людей, продираясь через горланящих и навязчивых уличных продавцов. И каждый держит за специальные ручки голубой картонный сундучок, как дети с подарками уходили раньше с елки в Кремле. И каждый, наверное, и богатый, и победнее, даже из тех, кто мог бы и купить и сам этот пароход и ресторан вместе с шеф-поваром и официантами в красных фрачках, все шли и размышляли, а чего же в сундучок наложила предусмотрительная администрация. Сундучок, кстати, очень уютно устраивался в автобусах в небольших традиционных багажничках над головой. Итак, Ксения Макарна устала от моих культурологических рассуждений и однообразного вида египетской пустыни. Не здесь ли, на осле, ведомом за веревку седобородым Иосифом, пробиралась Мария, держа на руках крошку Иисуса? А Ксения Маккарна увидела, как другие, более нетерпеливые пассажиры уже трясут доставая изнутри разное лакомство